Он еще весь полусонный беспомощности, рассудок его мутен. При ночном аресте оперативники имеют перевес в силах. Их приезжает несколько вооруженных против одного, не достигнувшего брюк. И еще то достоинство у ночных арестов, что ни соседние дома, ни городские улицы не видят, скольких увезли за ночь. Их как бы и не было. По той самой асфальтной ленте, по которой ночью сновали воронки, Днем шагает молодое племя со знаменами и цветами и поет неомраченные песни. Но у берущих чья служба и состоит из одних только арестов, для кого ужасы арестованных повторительны и докучны, у них понимание арестной операции гораздо шире. У них большая теория, не надо думать в простоте, что ее нет. Ареста сознания — это важный раздел курса общего тюрьмоведения. Аресты.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 русокосую красавицу Анну Скрипникову, только что купившую себе синей ткани на платье какой-то молодой франт, подсаживает на извозчика, а извозчик уже понимает и хмурится, органы не заплатят ему, то знайте, что это не любовное свидание, а тоже арест. Они завернут сейчас на Лубянку и въедут в черную пасть ворот.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 Да колхозников так и берут. Неужели еще ехать к его хате ночью по бездорожью? Его вызывают в сельсовет, там и берут. Политические аресты нескольких десятилетий отличались у нас именно тем, что схватывались люди ни в чем не виновные, а потому и не подготовлены никакому сопротивлению. Создавалось общее чувство обреченности. Представление... При паспортной нашей системе довольно, впрочем, верное, что от ГПУ НКВД убежать невозможно, что и требовалось. Смирная овца, волку по зубам. Всеобщая невиновность порождает и всеобщее бездействие. Может, тебя еще и не возьмут? Может, обойдется? и Лодыжинский был ведущим преподавателем в школе захолустного кологрива.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 Честный человек должен попасть в тюрьму. Сейчас сидит папа, а вырасту я, и меня посадят. Его посадили трех лет. Большинство коснеет в мерцающей надежде. Раз ты невиновен, то за что же могут тебя брать? Это ошибка. Тебя уж волокут за шиворот, а ты все заклинаешь про себя. Это ошибка. Разберутся, выпустят. И зачем тебе тогда бежать?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 враждебными чужими парнями, поразила ее сильнее, чем вся Лубянка с ее решетками и подвалами. И у многих эти личные чувства и привязанности, поражаемые арестом, могут быть куда сильнее политических мыслей или страха тюрьмы. Человек, внутренне неподготовленный к насилию, всегда слабей насильника. Редкие умницы и смельчаки соображают мгновенно. Директор Геологического института Академии наук Григорьев когда пришли его арестовывать. В 1949 году забаррикадировался и два часа сжег бумаги. Иногда главное чувство арестованного – облегчение. И даже радость. Особенно во время арестных эпидемий, когда вокруг берут и берут таких, как ты, а за тобой все что-то не идут, все что-то медлят. Ведь это изнеможение, это страдание хуже всякого ареста, и не только для слабой души. Сопротивление.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 И, слыша такие выкрики много раз на день и во всех частях города, может быть, сограждане наши ощетинились бы, может, аресты не стали бы так легки, но с ваших пересохших губ не срывается ни единого звука. Именующая толпа беспечно принимает вас и ваших палачей за прогуливающихся приятелей. Сам я много раз имел возможность кричать. На одиннадцатый день после моего ареста три СМЕРШевца-дармоеда, обремененные тремя чемоданами трофеев, больше, чем мною, привезли меня на белорусский вокзал Москвы. Назывались они спецконвой. На самом деле автоматы только мешали им тащить тяжелейшие чемоданы, добро награбленное в Германии ими самими и их начальниками из контрразведки СМЕРШ второго Белорусского фронта.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 гулял с этими разбойниками по Минскому перрону, но вокзал еще разорен. А теперь я ввожу за собою смершивцев в белокупольный круглый верхний вестибюль метро «Белорусская радиальная». Он залит электричеством, и снизу, вверху, навстречу нам, двумя параллельными эскалаторами, поднимаются густо уставленные москвичи. Они, кажется, все смотрят на меня. Они бесконечной лентой «оттуда»,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 у которых грудь слишком переполнена, глаза слишком много видели, чтобы можно было выплеснуть это озеро в нескольких бессвязных выкриках. А я, я молчу еще по одной причине. Потому что этих москвичей, уставивших ступеньки двух эскалаторов, мне все равно мало. Мало! Тут мой вопль услышит двести, дважды двести человек. А как же с двумя стами миллионами? Смутно чудится мне, что когда-нибудь закричу я двум миллионам. А пока, не раскрывшего рот, эскалатор неудержимо сволакивает меня в преисподнюю. И еще я в охотном ряду смолчу, не крикну около метрополя, не взмахну руками на Голговской Лубянской площади.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 Комбриг вызвал меня на командный пункт, спросил, зачем там мой пистолет. Я отдал, не подозревая никакого лукавства, и вдруг, из напряженной, неподвижной, в углу офицерской свиты, выбежали двое контрразведчиков, в несколько прыжков пересекли комнату, и четырьмя руками одновременно, хватаясь за звездочку на шапке, за погоны, за ремень, за полевую сумку, драматически закричали «Вы арестованы!» И обожженный приколоты от головы к пяткам,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 Через этот глухой обруб между оставшимися и мною, обруб от тяжело упавшего слова «арестован», через эту чумную черту, через которую уже ни звука не смело просочиться, перешли немыслимые сказочные слова Камбрига. «Солженицын, вернитесь». И я крутым поворотом выбился из рук смершевцев и шагнул к комбригу назад. Я его мало знал.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 испуганно сжалась свита штабных в углу, как бы боясь разделить неслыханную опрометчивость комбрига о политотдельце и готовясь дать на комбрига материал. Но с меня уж было довольно. Я сразу понял, что я арестован за переписку с моим школьным другом и понял, по каким линиям ждать неопасности. И хоть на этом мог бы остановиться Захар Георгиевич Травкин, но нет.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 Чем самоувереннее я был капитаном полдня назад, тем больнее было защемиться на дне этой каморки. Раз-другой ребята просыпались от затеклости бока, и мы разом переворачивались. К утру они отоспались, зевнули, крякнули, подобрали ноги, рассунулись в разные углы. И началось знакомство. А ты за что? Но... Смутный ветерок настороженности уже опахнул меня под отравленной кровлюю СМЕРШа, и я просто сердечно удивился. «Понятия не имею, разве говорят, гады? Однако сокамерники мои, танкисты в черных мягких шлемах, не скрывали. Это были три честных, три немудрящих солдатских сердца».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 Контрсведчики очень любили это безвкусно сляпанное и смерть шпионом слова. Они находили его пугающим. — А у нас медленно, — раздумчиво ответил старший лейтенант. Его шлем сбился назад, обнажая на голове еще не состриженные волосы. Его одубелая фронтовая задница была подставлена приятному холодному ветерку. — Где это у вас? — громче, чем нужно гавкнул старшина. — Красной Армии. Очень спокойно ответил старший лейтенант, Скорточек, корточек, меряя взглядом несостоявшегося хоботного. Таковы были первые глотки моего тюремного дыхания.